Пребывание в Боге. Глава 1. Если уж говорить на чистоту, то подавляющее большинство людей, населяющих нашу планету, в Боге особенно не нуждаются. Без Него вполне можно обойтись. Во всяком случае, можно жить в иллюзии отсутствия Бога и полной уверенности в том, что свою судьбу ты вершишь сам. Пусть на нее порой влияют другие люди и разного рода случайностей. При этом всегда существуют надежды на то, что влияние окружающих ты тоже можешь контролировать, подражая им только в том, в чем и сам бы хотел подражать, и перенимая у них только те идеи и желания, которые тебе самому нравятся. Состояние независимости ни от кого очень притягательно для эго, но достижимо только в мечтах или самонаведенных иллюзиях. Можно, конечно, заделаться отшельником, питаться тем, что сам вырастил и добыл, разговаривать с самим собой и ощущать, что общество с его требованиями тебе не указ. Как правило, о таком выходе из мира мечтают люди, невротизированные и измученные тяготами общения и отношений с окружающими. Смерти они боятся, поэтому о самоубийстве не думают, сбежать на деле никуда не способны. но помечтать о спокойствии и независимости от близких и дальних им очень нравится. При этом проблема, как правило, связана не столько с действиями окружающих, сколько с внутренними реакциями на них, которые, в свою очередь, имеют своим источником комплекс неполноценности с неуверенностью в себе, повышенной мнительностью и неспособностью выражать гнев. От комплекса неполноценности при желании можно избавиться, и жить среди людей станет легче, но независимость ни от кого все равно останется лишь мечтой и иллюзией самоуверенного эго. В отшельничестве, конечно, достигается независимость от окружающих, если их нет и в помине, но независимости ни от чего не бывает, потому что внешние условия существования – прежнему будут влиять на ситуацию твоей жизни так например длительная плохая погода во время которой солнце исчезает за хмурыми тучами вгоняет людей в депрессию не хуже чем затянувшиеся конфликты с близкими человек не автономен он вписан в среду с которой тесно связан и от которой зависит теперь правда он и сам может серьезно влиять на нее но это влияние в основном деструктивное, и воздействуя на окружающий мир, он в итоге опять же воздействует на самого себя, ухудшая свое собственное существование. Человек не автономен и зависим от среды обитания, как физической, так и социальной. Кроме того, он зависим от высшей реальности, которую прямо и непосредственно в обычном состоянии воспринимать не может. Эта зависимость либо игнорируется, либо трактуется неверно, и учения разных религий дают нам неоднозначную информацию по поводу вмешательства Бога в дела людей. И здесь, соответственно, чем больше боги похожи на людей, тем вмешательство сильнее. Но если брать авраамические религии, тогда получится, что Господь довольно давно прекратил беспокоить человечество новыми заповедями и требованиями. посылая к нему новых пророков. Теперь Бог как бы ждет всех на страшном суде, чтобы воздать каждому по делам его, а может быть даже и по неосуществленным, но сформированным когда-то намерениям. Исходя из этого, можно решить, что Господь занял позицию наблюдателя, отстранившись от человеческих дел. Однако Он, как известно, продолжает отвечать на молитвы и отвечая продолжает влиять на жизни людей, по крайней мере тех, кто к нему обращается. Каждое вмешательство такого рода является пусть минимальным, но все-таки актом творения. И потому было бы неверно утверждать, что Бог устранился из мира, став безучастным наблюдателем того, что здесь у нас происходит. Мистики, собственно, никогда так и не считали. Они искали взаимодействия с Богом, и находили его, обнаруживая, что творение продолжается, и дела в нем не пущены на самотек. Во все времена дела обстояли так. Бог был полной реальностью для мистиков, частичной для верующих и допущением для сомневающихся и вымыслом для атеистов. А сам вопрос возможности связи с Богом рассматривался только в контексте реальности его существования, и те, для кого она была очевидной, получали возможность прямого взаимодействия с ним.